которые приносят секретари. Кому же хочется, стоя на коврах, выслушивать генеральский разнос? В Москве за сутки регистрируется 5-6 убийств. Это случай сомнений, не вызывающий. Те, где иное цели в действиях преступников по отношению к жертвам усмотреть невозможно, но есть не такие уж явные ситуации. Получил, например, человек удар топором по голове и по дороге в больницу отдал Богу душ. Как квалифицировать эпизод? Если убийство за сутки перебор, то легко записать его в графу тяжкие телесные повреждения. Такие же метаморфозы могут произойти с обнаружением трупа. Избили человека в бессознательном состоянии, столкнули в воду где он и захлебнулся. Есть еще пропавшие без вести. Очень часто это не что иное, как профессионально сокрытое убийство. Несчастные случаи и самоубийство, вызывающие сомнения. Гибель на пожарах, смерть на Добавьте сюда невероятно высокий в московском регионе показатель гибели в дорожно-транспортных происшествиях, и постоянно снижающаяся продолжительность жизни. Этого хватит, чтобы сделать однозначный вывод. Некогда образцовый город, так и не став оазисом коммунизма, превратился в криминальную клоаку. Бандиты, убийцы, ракетиры, мошенники и карманники — Воры, шулеры, торговцы наркотиками и проститутки — обычная шпана чувствует себя в Москве, так же, как первопроходцы-золотоискатели на Клондайке. Перед ними многомиллионный мегаполис, где расположены около тысячи банков, сотни фирм, иностранных представительств, коммерческих структур и совместных предприятий, Десятки тысяч богатых квартир, дач и зажиточных людей. Выбирай, как применить свои криминальные таланты. Город, в котором легко выследить добычу и потом затеряться, заповедник для вольной уголовной охоты. Москва. Бандитская. Из тени в свет перелетая. Немногие из счастливчиков, зачитывавших до лохмотьев, появившийся в конце 70-х самиздатский перевод гангстерского романа «Марио Пьюзо Крестный отец», догадывались, что российская реальность не менее крутая и колоритна. В стране впервые за послевоенное время Вновь возрождались воровские традиции. Возникли дерзкие многочисленные бандформирования со своими отечественными донами Корлеоны. О происходящем не имели представления не только рядовые граждане, но и милиционеры. Большинство населения света верило в поступательные движения социализма, ориентировалось на официальную пропаганду, уверявшую, что скоро преступность будет окончательно побеждена. Мой друг, возглавляющий ныне одно из ключевых подразделений МВД, рассказывал, как еще в 70-х годах, учась в Омской высшей школе милиции, он дискутировал с товарищами, застанут ли они после получения дипломов настоящих карманников и квартирных воров или новоиспеченным милиционерам их будут демонстрировать как наглядные пособия. Понятно, что в такой обстановке о латентной преступности, бандитизме и подпольных мультимиллионерах речь просто не заходила. Между тем, именно тогда был заложен фундамент для возникновения чисто российского феномена, о котором сейчас спорят ученые-криминологи. Почему отечественные мафиози основной доход получают, обеспечивая так называемую «крышу» бизнесменам, банкирам,